— А, Сонька насплетничала, — объясняла мама, почему-то всю жизнь презиравшая Соньку. Идиллия нарушилась робким звонком в дверь. С тех пор, как у них поселилась эмочка она считала своим долгом открывать дверь. Побежала и сейчас. Вначале в прихожей было тихо. Потом пробились два женских голоса, потом эти... Голоса заглушили оркестр Большого театра. Маму это не в малой степени не занимало, но Кирилл вышел в прихожую и увидел там маленькую, сжавшуюся в комочек Валю Ермакову. Валя молчала. Зато Эмочка, оттерев ее от двери, не давая сбежать, орала за двоих. "Ты зачем сюда пришла, орала Эмочка, что тебе надо от моего мужа? Опять попалась мне на дороге? Кто тебя предупреждал не попадаться?" «Я предупреждала!» «Я же по делу!» Увидев Кирилла, взмолилась Валя. «У тебя не может быть дел в моем доме!» С благородным негодованием закричала Эмма. «Кирилл, скажите вы ей!» Сказать хоть что-то ей Кирилл не мог. «Кирилл, я ничего не желаю слушать. Ты не знаешь эту Вальку. Сейчас же пошла вон. Кирилл, пусть она сейчас же уйдет вон!» «Знаешь, Валя, давай поговорим потом, а?» Покорно промямлил Кирилл, Боясь, что скандал, услышит мама. «Потом так потом», — сказала Валя, и что-то промелькнуло в ее взгляде. Что-то опасное. Она повернулась, отстранила Эмму от двери и вышла. — В чем дело ты, психопатка? — прошипел Кирилл Эмме. — Уж не ревнуешь ли ты? И не успел уследить, как получил пощечину. — Я ревную? К этой? — объяснила свой жест эмочка Кирилл подумал и дал ей сдачи. И напрасно. Потому что она кинулась на него, как пантера, готовая царапаться, кусаться, щипаться. Сильна она была, чертовски. — Погоди ты, мама услышит, — опять зашипел он. — Да, мамочку жалко, — согласилась она, отцепилась от Кирилла и продолжала почти спокойно. — Я с этой Валькой вместе поступала. Я поступила, а она, конечно, нет. так она нафискалила, что я аморальная. А чего я такого делала аморального? Между дверей в четвертой аудитории с одним мальчишкой целовалась. Его задробили на третьем туре, он вешаться хотел. Вот я и спасала его. А она аморальная. И все равно я поступила, она нет. Жила много не нажилит. Чудовищное смещение представлений эмочки о морали... не столь пугала Кирилла, сколь очаровывала все больше и больше. Ее хомоватая независимость, прямота, полное отсутствие сентиментальности, при том, что она совершенно не была холодной или бесчувственной, все это ему нравилось. А еще больше нравилось то, что она вот взяла и посмела явиться к нему, озаботить своими делами, и он, Кирилл, оказался намного лучше, чем ожидал от себя самого, не выгнал ее, не избавился. а вошел во все ее дела и оказался способным помочь ей. Нравился он сам себе в роли великодушного человека, растяпы, который позволил себя окрутить. В который раз судьба позаботилась о нем. Впрочем, его заслуга тут была тоже. Он умел не роптать на судьбу. Часть четвертая. Школа переживания Мария Яковлевна На спектакль пришел Володя Рокотов, и я решила взять его с собой на свадьбу Игоря и Оксаны. Старик со своей неуклюжей грацией намекнул мне, что лучше бы я явилась не одна. Несмотря на всю бестактность его намека, я не обиделась. Знаю, почему он так говорит. Поднимает мой авторитет. Одинокая женщина много теряет в глазах общества. Как и одинокий мужчина, кстати. По крайней мере, судьба у того же Володи сложилась бы несколько иначе, если бы у него была умная жена со сворой блестящих приятельниц. Жены и их приятельницы создают репутацию тот самый загадочный ореол вокруг человека, который, с одной стороны, есть дым, а с другой приносит всякие блага, даже вещественные. Уж тогда бы Володину кандидатуру не отвели бы четыре года назад».